«Пожалуйста, покажите мне содержимое вашего чемодана». Цинклер одновременно щелкнул замками чемодана. «Можете все видеть. Освободите чемодан от вещей». Пограничник подошел ближе. Двое, приехавшие на «Зеленые Волги», сидели в углу за журнальным столиком, негромко переговаривались и смеялись. Цинклер шил сухую прорезь рта в одну нитку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 — Второе дно. — Сантиметра четыре второе дно-то, а? — сказал Цинклеру, весело улыбаясь таможенником. — Это есть точно. Четыре сантиметра. Но я знаю, что два дна в чемодан не есть запрещено. — Это есть мое личное тело. — Да, конечно. Если во втором дне через границу ничего запрещенного не перевозится, это можно. — А только уж, простите... За профессиональное любопытство. Зачем вам этот теник? Я могу объяснить. Я много ездить по Европа с коммерческие дела. Прислуга в отелях часто интересоваться тем, что лежит в чемодан. Поэтому я возить здесь деловые документы. Вы понимаете? Полнее. Давайте теперь осмотрим ваш автомобиль. Заглянув в кабину, таможник попросил открыть багажник. «Инструментальная сумка, запасное колесо. Четыре ровно поставленные канистры. Ничего себе запаслись вы бензином!» — удивился таможник, вынимая одну канистру. Крякнул. «Однако!» Цинклер засуетился. «Эх, ваш бензин есть очень дешевый. Мне ехать далекая дорога. Мне хватит до тома Контролер засмеялся. «Отлично! А на каком сорте бензина ездите?» ваша машина капризная, наверное», и открыл горловину канистры. Цинклер затравленно обернулся. Сзади стояли невозмутимый пограничник и те двое, что подъехали позже. Сорт? Не помню. Высокий сорт. Таможник наклонил канистру, из нее плеснула, разливаясь на асфальте радужным пятном струйка бензина. «Господин Цинклер».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 Я это не знаю я тоже точно не помню по моему он немного меньше удельного веса воды но это неважно предположим что он одинаковый предположим предположим но я не понимаю почему вы об этом говорите цнклер снова обернулся и понял что эти двое стоят здесь с улыбкой слушают их разговор совсем не случайно ему стало тяжело дышать «Сейчас поймете», — продолжал таможенник. «Вы же коммерсант?» «Наверняка должны уметь быстро считать». «Вот перемножьте». «Один кубический сантиметр воды весит один грамм. В литре — тысяча кубических сантиметров. В этой канистре — двадцать литров. Сама она весит два килограмма». «Сколько она должна весить полная?» «Твадцать два килограмма», — автоматически ответил Цинклер. «Вот-вот». «И я так полагаю».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 и засунул в горловину прутик. Прутик влез сантиметров на десять и уперся во что-то. Таможник поводил им в баке, встал и развел руками. Что-то мелковато, ваша канистра. Потом сказал пограничнику. — Женя, не в службу, а в дружбу. да и ведерочко. — Да вот, пожалуйста, — сказал один из приезжих, тот, что помоложе. И достал ведро из своей машины.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 хотя бы потому что валюта которую вывезли в двойном дне вашего чемодана уже изъята у вашего сообщника давайте лучше распаивать канистры